Глава 23. Утром я проснулся в пустой комнате. Солнце било прямо в окно. Всё прибрали, номер выглядел чистеньким и невинным, словно здесь никогда ничего не приключалось. Э, что собственно приключилось? Маленькая потасовка, вот и всё. Напряжение, изумление, обман, разочарование сами по себе не оставляют на мебели царапин. Вторая половина кровати опустила и была аккуратно застелена. Я смутно вспоминал, как её постояльцы выкатили вон, в больницу, чистить голосовые связки и трахею. Следовало почувствовать чудовищный угрызения совести из-за меня, умницу и патриота, пользуют в нет нужной хирургии. Однако я уже говорил, у нас и в мыслях ничего такого не было. Лаботресу полагалось держать глотку подальше от чужих рук, либо Если бы хоть чему-то учили, сорвать удушающий захват восходящим ударом собственных сомкнутых рук или просто палить за пальцем. Разве я виноват, если он в панике позабыл разбучную истину? Минувшие события казались отменно дурацким спектаклем, и моя роль выглядела не менее, выражая смех, дурацкой, чем все прочие. Непрерывно блистать, разумеется, нельзя, но приходилось признать, «Интеллектуальный коэффициент вашего покорного слуги опустился ниже нормы». Постучали. Мак вошел, не дождавшись ответа, в сопровождении другого человека, закрывшего и замкнувшего за собой дверь. Человек явно провел жизнь, тщательно закрывая двери перед обсуждением весьма важных дел. Поскольку Мак рассказал о микрофоне в комнате, а вряд ли его потрудились убрать, возня с дверью и замком, Не произвела на меня особого впечатления. Незнакомцу на вид было лет 50. Он хорошо сохранился. Могучее сложение, наверняка пинал мяч в колледже. С годами прибавил немного веса, и ещё прибавил бы, если бы не гребной станок и занятия гандболом. Лицо было угловатым, как у линкольна, и он сознавал это, больше никаких углов не замечалось. Личность предстала во всех отношениях очень обтекаемая. Я не без интереса подметил, что в руках он держал тщательно свёрнутую пелеринку Тины, держал осторожно и с намёком на смущение. Некоторые мужчины именно так обращаются с принадлежностями дамского туалета, дабы вы, Боже упаси, не заподозрили, что они любят поглаживать женские одежды фетишизма ради. Перед Рождеством Эта публика покупает кружевное подорочное бельё, стоя перед прилавком с таким видом, будто берёт в руки не чёрные трусики, а чёрную кобру. Иван положил пелеринку у изножья кровати. Несомненная задача одна кроскадывать её ни к чему. Пелеринку могли снять с живой или мёртвой. Тина могла бросить её, удирая. Но зачем норку принесли сюда и демонстративно выдрузили на моё одеяло? Времени мне-то выясница. Не зачем расточать мозговые силы, не узнав побольше. Я посмотрел на Макка. Сколько ключей подходит к этой двери? Всё равно что лежать в общественной уборной. "Это мистер Деннисон", ответил Мак. "Предъявите удостоверение, Деннисон, как полагается". Перед зданием президента Линкольна вынула впечатляющую карточку. На карточке стояли внушительные слова: Очень похожие купончики вкладывают в коробки с печеньем. Я сказал: "Прекрасно, действующие лица представлены. Что дальше?" Он хочет задать несколько вопросов, продолжил Мак. "Отвечайте как можно подробнее, Эрик. Между организацией мистера Дениса и нашей полное доверие и сотрудничество". Слово нашей прозвучало приятно. Это означало, что я хотя и временно принят назад, "Полные. Полные укоей", сказал я. "Что вы хотите выяснить, мистер Денисон?" Как и следовало ждать, он хотел выяснить всё и в подробностях. Я рассказал всё. Он не поверил ни единому слову. Нет, он не думал, будто я лгу, но и не считал, что говорю правду. Вообще ничего не думал, ни того, ни другого. Просто собирал слова, произнесённые неким М. Хелмом. подобно тому, как врач брал бы мою кровь или мочу. Уху, похоже, почти всё выяснили, сказал он наконец. Э, выходит, он справился в своих записях. Э, выходит, эта женщина показывала вам удостоверение, выданное некой подрывной организацией. Да, сказала, что нашла его среди вещей убитой девушки. Возможно, и зблекла своя собственная. Номер не припоминаете? Нет, куда во имя значилась Далурес. Если бы вы с достаточным вниманием прочли приметы придевителя мистер Хелм, то обнаружили бы весьма слабое соответствие мисс Эри. "Мм, вероятно", ответил я. "Правда, обети им на волосы и примерно одного роста. Глаза, конечно, различались". Я поймал себя на непроизвольной, неуместной мысли. Какими же словами неведомый твердокаменный член партии описывал тенени глаза Мм, Киела, говорите, спрятана в заброшенной шахте Сан-Тандер? Верно, справьтесь у Карлоса Хуана в Сирильйос. Он расскажет, как добраться туда. Ехать легче всего на вездеходном пикапе или джипе. Мне кажется, Денисон заколебался. Да. Мне кажется, вы слишком легкомысленно позволили втянуть себя в эту историю. Просто диву даюсь, как почтенного гражданина, женатого от 3 детей, сумели убедить Вмешался Мак. «Теперь моя очередь, Деннисон. Огромное спасибо, что пришли!» Деннисон вышел недовольный. Мак затворил за ним дверь, двинулся к картине на ближайшей стене, вынул из-за рамы микрофон и с корнем выдернул провод. Микрофон полетел в мусорную корзину, а Мак обернулся ко мне. «Тебе повезло, Эрик, сам не знаешь как!» Я посмотрел на дверь, за которой исчез Деннисон. "Догадываюсь. Ему очень хотелось упечь меня." Мак покачал головой. "Речь не об этом. Хотя всё правильно." Он подошёл к постели и без всякого смущения погладил мех пилеринки. Кина ускользнула, спряталась в гостинице, пыталась переждать, но попалась на выходе. Это брали пистолет, приказали заложить руки за голову. Тогда объявился небольшой метательный нож. Мм, я об этом не знал. Наверное, потихуньку сняла с убитой. Я скривился. Пори держу. Никто серьёзно не пострадал. Сножум у неё дружба прохладная. Э одному из людей Денисина кладут стешки на физиономию, но рану не назовёшь тяжёлой. На физиономии второго оказалась вот эта пелерина. Пока он выпутывался, Дина исчезла. На сей раз выходит ничья. По крайности «Ты жив и способен давать показания!» Я уставился на Мака. Мак безмолвствовал. Я задал вопрос, которого он ждал. «Что значит на сей раз?» «О-о-о!» — сказал Мак. «Она уже проделывала такие шутки, выполняя мои приказы, но прочих лопухов покидала мертвыми». С минуту он глядел на меня. Тина разыскивала всех наших старых сотрудников Эрик, тех, работавших во время войны. Езумление достойно, сколько я созрели для небольшого приключения, даже добропорядочная цисимейсть. Распознав схему, я выслала оперативников предупредить каждую возможную жертву. Да, р р не успела вовремя. Последовало короткое молчание. Кину следует отыскать и остановить. Она достаточно навредила. Отщи и останови навсегда. Глава двадцать четвертая Я заплатил по счету, и женщина за окошечком гостиничной кассы произнесла с приятной улыбкой «Приезжайте еще, мистер Хелм». Не знаю, зачем я требовался им снова, после вчерашнего побоища, да и сама она вряд ли знала, но эта фраза на юго-западе стала у служащих дежурной. «Въезжаешь ли пять раз на дню, или вообще не собираешься возвращаться?» все равно получаешь приглашение. К северу от Сан-Антонио тянутся бесплатные дороги. Во всяком случае, калифорнийцы зовут подобные дороги бесплатными. А в Техасе они, возможно, именуются иначе. Машина бежала ровно и привольно. Времени для раздумий хватало. Думал я в основном о выражении лица, которое состроил маг, услышав, куда я послал его. На мгновение... Он даже утратил свой любезный, улыбчивый, мирный вид. Не слишком-то я и полагался на этот вид. Поделать маг не мог ничего, разве что только вызвать Деннисона и арестовать меня. А это было не в его духе. Он огорчился, рассказал, как найти его, если передумаю, и вышел, крадучись, и оставил на кровати норковую пелеринку. Сейчас она лежала в фургоне, а я мчался на север, по 14-му шоссе шоссе по моим расчётам примерно соответствовало направлению старинной тропы Шуни Трейл вьетчи на Канзас выходила я не вполне избавился от тины и коль скоро вы полагаете что Мак позабыл пилеринку случайно то вы не знаете Мака он всучил мне тинину вещь будучи справедливо уверен в том что я не продам не сожгу не выкину её вон Избивиться от нурок можно было одним, единственным путём. И хотя планы Мака выглядели зыбко, ведь я понятия не имел, куда бежала Тина, и Мак этого не знал. Сомневаться не приходилось, ежели мы встретимся, Мак и его люди, мне кажется, слишком далеко. Что ж, это было его печалью или Тининой. Хочет вернуть свои мехи, пускай приходит и берёт. Хочет поймать Тину, ускоей приходит и ловит. Я не мальчик на посылках и не легавый пёс, ни для Тины, ни для Мака. Парис взвился, вспомнил задиристое и лихуе военное прошлое и псучностия скандалиуся. Пора снова становиться мирным, странствующим писателем, любящим отцом, преданным мужем. Хотя над последним ещё придётся поработать после всего приключившегося. Я свернулся бетона И поехал на север по узким извилистым просёлочным дорогам, чтобы лучше почувствовать дух местности. Заночевал в фургоне. Утром пошёл сильный дождь. Если предполагаемый соглядатай следовал за мной не на джипе, то повеселился он от души. Места Мишевралине, взирая на специальные шины и четырёхступенчатую передачу, едва ухитрялся преодолевать потоки грязи. Не беда, править вездеходным грузовиком хорошо. Галёсы не слетят, когда под ними окажется не слишком сухая и ровная дорога. Я пересекал реки, чьи имена звенели в великой истории Запада: Тринити, Колорадо, Брасс, Ред Ривер. Небо прояснилось, изводя фотоплёнку погодными ярдами, я миновал Колохом и проник на юго-восточную область Канзаса, в начале века здесь обнаружили цинк и свинец. Перекопали весь край, усеяли его громадными темными терриконами у ныне заброшенных, разрушающихся шахт. Зловещий пейзаж и создает чертовские трудности для писателя, пытающегося вообразить, как выглядела местность перед нашествием рудокопов. Пора было, выполнив основную задачу, пробираться на запад или прямо домой. Да только уверенности, что домой хочется, не ощущалось. И если ехать домой, что говорить бы от? Вы думаете, я медлил, изобретая оправдания непростительным поступкам? Пускай так. Но обидно же право, добраться почти до самых обелена, Эльсуорта, Хейза, Доч-Сити, старых буйных скотоводческих городов и не взглянуть на них. Абелен не стоил истраченного времени. Горожане и знать не желали о своём ковгуйском прошлом Президентом Изенхауром гордились, по-видимому, куда больше, нежели диким хикаком. Как автор выстронов я этого понять не могу. Эдельсворт оказался сонным степенным городком, расположенному у большой железной дороги. Хотя достичь не удалось и посмеркалось, да и слишком надо было забирать к северу. Я пробил на юг и запад, и когда смеркалось, въехал в Дутч-Сити. Пришло время принять ванну. И выспался в настоящей кровати. Я остановился в первом же приличном отеле, почистился и отправился поесть в город. Додж-Сити впадал в противоположную крайность, выглядел историческим музеем. Я побродил по тёмным улицам, прикидывая, куда бы пойти поутру. В номере мотеля исступлю назвонил телефон. Я никого не знал в этом городе, никто не знал, где я. Но телефон звонил. Тихонько притворив дверь, я поднял трубку. Мистер Хелм, заговорил управляющий мотелем. Вы только что въехали, я видел. Межгородный звонок из Санта-Фе, Нью-Мексико. Одну минутку. Я сел на кровать и подождал. Услышал вызов оператора. Сигнал раздавшийся в 500 милях. Услышал голос Бэт. Звук этого голоса навил чувство вины и стыда. Можно же было позвонить из Сан-Антонио, как обещал. Но пошли мальчикам по род открыток. На открытке ничего существенного писать не принято. Мэт? Да. Мэт, сказала она диким, беззвучным голосом. Мэт, батя исчезла, прямо из манежа к окраинце час назад. Я готовила обед, и прежде чем вызвала полицию, этот человек, помнишь, Ударов, большой, неприятный, Лорис, позвонил и сказал: Что девочка в безопасности, если? Бэт запнулась. Если что, если ты согласен помочь, он велел передать тебе передать, что они ждут тебя с предложением. Сказал, ты всё поймёшь. Он мэд. Что это? Что же делается?